Первосвященница, всё это время молча парившая в отдалении и наблюдавшая за развитием событий, ничего не ответила. Её сцепленные ладони прикрывали рот, и кроме таинственного сияния зеркальных глаз, на её лице ничего нельзя было разобрать. Согласно истории, рассказанной мне кардиналом в библиотеке, администратор, когда слилась с той ещё системой кардинал, Модифицировала свой пульс свет и удалила почти все эмоции Чтобы предотвратить пункт субпроцесса самовосстановления Второй личности Составляющей основу нынешней девочки-мудреца по имени Кардинал опасность захвата субпроцессом ее собственного тела отпала, когда они разделились на две отдельных личности. Но все равно администратор, считавшая эмоции бесполезными, не стала их возвращать. Отсюда у меня сложилось заочное впечатление об администраторе, как о человеческом существе, которое выполняет задачи подобно машине, подобно компьютерной программе. Но настоящая первосвященница, которую я встретил здесь, на последнем этаже собора, оказалась совершенно не похожа на этот мысленный образ. Я не чувствовал ничего фальшивого в ее облике, когда она презрительно разговаривала с Чуделкиным и игралась с нами. Даже сейчас серебряный смех вырвался изо рта серебряно-волосой серебряно девушки. девушке. Глаза её превратились в щёлочки. <смех> Жёсткие слова кардинала для неё были чем-то сродни лёгкому порыву ветерка. Тонкие плечи администратора дрожали от смеха. Вскоре между смешками она вставила короткую фразу, воплотив в реальность мои страхи. «Я знала, что ты придёшь». Я знала, что ты выберешься из своего затклого погреба, если я достаточно пощипаю этих мальчиков. Это всё, что ты можешь, коротышка, послать своих пешек разбираться со мной, но не отбросить их в сторону, как положено отбрасывать пешки. Воистину, люди безнадёжны. Как я и... Как я и боялся, истинной целью администратора было выманить кардинала из Великой Библиотеки, поставив нас на грань смерти, а значит, даже сейчас у первосвященницы был в рукаве какой-то козырь, дающий ей уверенность в собственной победе. Но голем, ее сильнейшее оружие, практически уничтожен кардиналом, а мы с Юджо более-менее способны драться. Кинув взгляд на Алису, я убедился, что она тоже пришла в себя и пытается встать, опершись рукой на пол. Кардинал и Администратор подобны двум сторонам одной монеты. Если они будут сражаться один на один, у них наверняка выйдет ничья. А значит сейчас на нашей стороне громадное преимущество. Если так... Администратор должна была бы выйти из роли наблюдателя И атаковать изо всех сил сразу же Как только дверь, соединяющая ее комнату с библиотекой Стала открываться Почему же она не помешала ни избиению Голема Ни нашему с Алисой выздоровлению Да и мой разговор с Кардиналом тоже был не коротким Естественно, у Кардинала сейчас должны были быть те же предчувствия, что и у меня. Однако, глядя на неё в профиль, я видел лишь алмазную твёрдость и суровость. Ха! Похоже, ты вполне овладела умением притворяться человеком. Неужели ты последние 200 лет провела, оттачивая этот свой смех перед зеркалом? И вновь администратор лишь посмеялась над этими жёсткими словами. Ну-ну... No, no. То же самое и к тебе относится, коротышка. Что за смелые речи? Тебя так трясло 200 лет назад, когда тебя ко мне привели. Не так ли, малышка Лицерис? Не зови меня этим именем, Квинелла! Я кардинал, программа, существующая исключительно ради того, чтобы стереть тебя! Да, так и было. Ну а я администратор, та, кто управляет всеми программами. Прости, что поздно поздоровалась, коротышка. Мне понадобилось время на подготовку священного искусства, которое поможет достойно тебя поприветствовать. Договорив, администратор улыбнулась и спокойно подняла правую руку. Выпрямленные пальцы сжались, будто давя в ладони что-то невидимое. Щеки, до сих пор сохранившие чистую белизну, чуть порозовели. Серебряные глаза вспыхнули ярким огнем. У меня мурашки побежали по спине, когда я вдруг понял Впервые за все время первосвященница сосредоточилась всерьез Но что-либо предпринимать было уже поздно Всего миг понадобился администратору, чтобы крепко сжать правый кулак И со всех сторон раздался хруст и треск в первый миг мне показалось, что это разом разбились все гигантские стекла, окружающие комнату. Однако, я ошибся. Разбилось то, что было за стеклом. Клубящееся море облаков, звездная бездна, синевато-белая луна, все ночное небо. Я обаудило смотрел, как небо распадается на множество мелких осколков. Как эти осколки крутятся в вихре, дробясь еще мельче и в конце концов исчезают. Когда все эти кусочки пропали, моим глазам открылась картина, описываемая лишь словом «ничто». Черно-фиолетовое пространство, в котором не ощущалось глубины, выглядело как мраморная поверхность, и эта поверхность злобно дрожала. Абсолютно пустой мир, способный засосать в себе рассудок, если на него слишком долго смотреть. Совершенно другой цвет, другой уровень красоты. Но всё равно мне показалось, что картина передо мной похожа на ту. На вуаль белого света, поглощавшую вечернее небо, когда разрушалась парящая крепость Айнкрад. Ведь не может такого быть, чтобы прямо сейчас разрушалась и стиралась Подмирье, нет? Мир людей, тёмные территории, деревни и города — И все, кто там живут. Вообще всё. От паники меня спас голос кардинала. По-прежнему твёрдый, хотя и в нём чувствовалось потрясение. Ты отсоединила, да? Что она имеет в виду? В полном замешательстве я смотрел на администратора. Не в силах отвести взгляда. Серебряноволосая девушка медленно опустила правую руку и тихо ответила. 200 лет назад... Я была сама виновата, что позволила тебе сбежать на пороге смерти, коротышка. Тот затхлый погреб я сама отсоединила от мира, не так ли? Я решила извлечь урок из той ошибки и запереть тебя на этой стороне в следующий раз, когда выманю тебя. Создать клетку для мышки, чтобы кошке было проще». Договорив, первосвященница щелкнула пальцами, на этот раз левой рукой, будто добавляя последний штрих. Снова раздался хруст, правда, куда более скромный, чем в прошлый раз, и стоящая в комнате коричневая дверь разлетелась в дребезги. Ее обломки прямо в воздухе развалились на более мелкие и исчезли. Да и круглый орнамент на ковре, отмечавший положение подъемного диска, тоже пропал. Стоявший возле него Юджила с ошарашенным видом вытянул правую ногу и несколько раз топнул по ковру. Потом поднял на меня глаза и чуть качнул головой. Словом, положение наше было такое. Администратор разбила не мир за окном, а связи между миром и последним этажом Центрального Собора. Даже если нам удастся как-нибудь выбить стекло... Мы не сможем туда выпрыгнуть, потому что никакого «туда» не существовало. Это был идеальный способ запереть кого-то в виртуальном пространстве. Способ, доступный лишь тому, кто обладает уровнем доступа системного администратора. В сравнении с этим тюрьма в железном дворце на первом этаже старого Айнкрада выглядела даже как-то наивно. Администратор не потратила впустую те минуты после появления Кардинала. Она использовала их, чтобы подготовить это грандиозное заклинание. Вот оно что. Но если связи между двумя пространствами действительно разрушены? «Мне кажется, этой метафоре кое-чего не хватает», — тихо ответила Кардинал, пришедшая, судя по всему, к тому же выводу, что и я. Даже если для отсоединения требуется всего несколько минут, обратное подключение — непростая задача. А значит, ты тоже здесь в ловушке. И, полагаю, в нашей ситуации не вполне очевидно, кто кошка, а кто мышка. Ведь нас четверо, а ты одна. Ты совершаешь тяжкую ошибку, если недооцениваешь этих детей, Квинелла. Да, вот именно. В нынешней ситуации администратор тоже не сможет с легкостью удрать, если понадобится. У нее и кардинала в точности одинаковые способности по части священных искусств. Мы можем выиграть бой, зарубив администратора, пока кардинал нейтрализует ее магические атаки, нацеленные на нас. Это если вкратце... Но даже после того, как кардинал указал ей на это, первосвященница сохранила на губах легкую улыбку. «Четверо против одной? Нет, твои подсчеты чуть-чуть не верны. Правильнее было бы сказать «четверо против трехсот» — это если не считать меня». Медовый голос оборвался, и в тот же миг перевернутая куча металла позади первосвященницы, голем, который должен был быть почти полностью уничтожен, издала душераздирающий скрежет.